глава 23. женщина более слабая духом решила бы что ее светский календарь на ближайшие недели слегка перенасыщен но Китти, ни на минуту не забывавшая о давлеющих на ней сроках постаралась вместить в свое расписание столько балов, суаре спектаклей прогулок выставок и концертов сколько возможно хотя ее перечень светских развлечений обескуражил бы любого в этот день ничто не могло испортить ей настроение ибо их с сестрой и тетушкой пригласили в дом мистера Стэнфилда. Пожалуй, это был добрый знак. «Конечно», — беззаботно сказала она Сесили, пока они шли пешком, Салли следовала за ними, отставая на два шага. «Если он хочет на мне жениться, это не значит, что я должна без раздумий ответить согласием. Естественно, я выберу самое лучшее предложение». Сесили лишь что-то промычала в ответ. тетя Дороти их не сопровождала, умолив освободить ее от этой обязанности, поскольку терзалась головной болью. В последнее время она часто жаловалась на это недомогание, происхождение которого не составляло тайны, учитывая, в каких грандиозных количествах она пила по ночам шампанское. Прибыв на место, они обнаружили в величественной гостиной несколько человек, но как только сестры вошли, Миссис Стэнфилд почтила кити особенно пристальным вниманием. Без сомнений, это тоже был добрый знак, и кити сдержала довольную улыбку. Мистер Стэнфилд, стоявший у дальней стены, подмигнул ей. Беседуя с хозяйкой дома, обращавшись с ней сердечно и гостеприимно, кити не могла не представлять себе жизнь, в которой ей было бы позволено обрести и счастье для себя, и богатство для сестер. Это было бы чудесно. Китти не верилась, что она так близко подобралась к исполнению своей мечты. Ее радужное настроение продлилось лишь до того момента, когда разговор с миссис Стэнфилд вышел на очень знакомую тропу. Хозяйка спросила о семье Китти, с чего они переключились на обсуждение окрестностей их дома. И хотя миссис Стэнфилд по-прежнему обращалась с ней дружелюбно, улыбка Китти несколько померкла. «Какой там воздух!» – оживленно пропела миссис Стэнфилд, якобы вспоминая Дорсетшир. А холмы — невероятная красота. Восторги по поводу воздуха и холмов, как предположила Кити были ставкой беспроигрышной, поскольку и то, и другое предоставляли все графства, без исключения, поэтому на них можно было положиться. Вы должны рассказать, где находится ваш дом, моя дорогая, потому что, возможно, я бывала поблизости. Насколько я понимаю, он недалеко от поместья Рэдклиффов. Спросила миссис Стэнфилд с предельной и напускной небрежностью. Она явно намеревалась прояснить финансовое положение семьи Телбот. Как будто это имело для нее какое-то значение при ее-то богатстве. И тем не менее она спросила. «Наш коттедж находится недалеко от Девоншира», осторожно ответила кити «День езды не больше». «Коттедж?» переспросила миссис Стэнфилд, Угощаясь пирогом, но при этом не отводя взгляда от лица Китти, подтекст вопроса был очевиден. Искушение солгать было сильным, очень сильным. «Коттедж», — твердо повторила Китти, — «где я живу с четырьмя сестрами». «Четырьмя? Прелестно!» Миссис Стэнфилд едва не захлебывалась от чрезмерного восторга. «Просто прелестно! Да еще и в коттедже!» «Воистину благословения небес!» «Я должна позаботиться о других гостях, моя дорогая, но надеюсь, вы попробуете яблочный пирог. Он восхитителен». Дама поспешила удалиться, прежде чем кити успела сказать хоть слово. Она проводила хозяйку дома взглядом, не понимая, что сейчас произошло. Отметила, как миссис Стэнфилд, перемещаясь от одной группы гостей к другой, проходит мимо сына. Они не обменялись репликами, но леди, по-видимому, подала сыну какой-то знак. Красноречивый взгляд, быстрый жест. поскольку мистер Стэнфилд немедленно отыскал глазами мисс Телбот и улыбнулся. Это не была та озорная улыбка, которую Китти втайне уже привыкла считать своей. Скорее, это была извиняющаяся улыбка. кити поняла, мистер Стэнфилд больше никогда не нанесет ей визит. Она сделала глубокий вдох, пытаясь усмирить потрясение от удара, который ощутила всем существом, и снова деловито погрузилась в хитросплетение светской жизни. Когда она и Сесилий собрались уходить, мистер Стэнфилд сосредоточенно беседовал с мисс Флеминг, и оба, похоже, получали превеликое удовольствие от общества друг друга. В тот вечер прекрасная погода, которой лондонцы наслаждались несколько недель, закончилась. Низкие тучи заволокли небо, пригасили остатки света и опустили на город серую дымку тумана. Погода соответствовала настроению. Китти надела принадлежавшие тете Дороти серьги браслет с поддельными бриллиантами, готовясь к очередному выходу и старательно не замечая пронзительную боль, поселившуюся в ее груди после визита в дом Стэнфилдов. Не время предаваться унынию и жалости к себе, особенно потому что винить за них она должна лишь саму себя. Вот к чему приводят глупые претензии на романтические отношения – Результат доказал то, чего она всегда страшилась. Теперь оставалось только одно – действовать дальше. Предстояло добиться еще очень многого. Никто пока не сделал ей предложение, а положение дел, в котором лучшие надежды были бы связаны с мистером Пембертоном, Китти не устраивало. Она размышляла об этом, стоя у края площадки для танцев, когда рядом с ней возник Рэдклифф. Он протянул ей бокал шампанского, которые она приняла со сдержанной благодарностью и добавила безучастно. «Сегодня я не в настроении пререкаться». Рэдклифф невинно приподнял бровь, изображая недоверие и даже обиду от того, что собеседница приписывает ему столь низменные побуждения Однако, заметив, как невесело ее лицо, кажется, смягчился. «Учту!» — откликнулся он и тоже повернулся к танцующим, наблюдая за их кружением. «Как идет охота?» Китти поискала в его тоне намек на издевку и, не найдя такового, ответила честно. «Полагаю, догадаться несложно. Мистер Пембертон достаточно богат, чтобы удовлетворить мои запросы». «Кандидатуру мистера Стэнфилда вы уже не рассматриваете?» — спросил он. «Мне померещилось, что он ваш фаворит». Китти разглядывала веер в поисках несовершенств. «Что это, кружево порвалось?» «Был фаворитом», — промолвила она тихо. но, боюсь, он вынужден найти богатую жену. «Вот как!» — мрачно отозвался Рэдклифф. «Хотя это неудивительно. Стэнфилды — известные транжиры. Их расходы таковы, что с каждым новым брачным союзом им необходим приток свежих средств». «Неважно», — сказала Китти с горечью в голосе. «Пембертам достаточно богат, чтобы поддержать мою семью и помочь мне сохранить дом. Но для уверенности мне нужна альтернатива». Граф недолго помолчал. «Должен признаться, ваше стремление сохранить дом меня несколько удивляет». «Почему?» — спросила кити решив выслушать ответ, прежде чем обижаться. «Очевидно, что здесь, в городе, вы в своей стихии. Почему бы вам не остаться в Лондоне?» «Боже мой, лорд Рэдклифф!» — заметила она лукаво. «А я-то думала, вы ждете, не дождетесь, когда сможете от меня избавиться». Он не удостоил ответом ее шутку. Почему бы вам просто не продать Нэтли и не поселиться в любом другом месте?» «Лондон действительно понравился мне гораздо больше, чем я предполагала», — согласилась она. «Здесь бесконечно увлекательно. Но Нэтли был моим домом, сколько я себя помню. Я не спешу от него отказаться, к тому же вырученные от продажи средства не покроют все наши нужды». «Значит, дело в чувствах», — прокомментировал он с едва заметной улыбкой. «А я-то думал, вы выше сентиментальности». Она вспыхнула, но вздернула подбородок. И что, если так? Мы многое потеряли, милорд. Вы бы продали Рэдклифф Холл, случись такая нужда. Веский довод, с иронией признал он. Не продал бы, невзирая ни на какие искушения. Но Рэдклифф Холл принадлежал многим поколениям нашей семьи. Он суть меня. Значит, пожала плечами Китти, мы не слишком отличаемся друг от друга. Видимо, вы правы, задумчиво ответил он. «Вас это удивляет?» – спросила она, и по задорному огоньку, промелькнувшему в ее глазах, собеседник догадался, что она была бы очень довольна, если бы так и оказалось. «Меня удивляет этот разговор», – ушел от ответа Рэдклифф. «Я не привык обсуждать с женщинами вопросы собственности». Она насмешливо хмыкнула. «Вы так привыкли к отсутствию у женщин собственности, что предполагаете и отсутствие у них вкуса к подобным темам?» Рэдклифф наклонил голову в знак согласия. «Тем не менее», — вернулся он к прежней мысли, — «выйдя замуж, вы вряд ли останетесь в Нетли». «Почему?» «Не могу себе представить, чтобы мистер Пембертон отказался от своей семейной резиденции и переселился в вашу». «Пожалуй, вы правы», — согласилась она, — «но одна из моих сестер, когда повзрослеет, возможно, решит поселиться там. Дом — вещь дорогая, лорд Рэдклифф, и мне бы не хотелось ставить сестер в такое положение», когда они вынуждены выйти замуж, чтобы получить крышу над головой. Она помолчала, а потом добавила легкомысленным тоном. «Кроме того, кто скажет, что мне не удастся заставить Пембертона переехать в Нэтли, если мне этого захочется?» Он фыркнул. Возникшую было симпатию и уничтожило свежее напоминание о том, на какие хитрые уловки способна эта барышня. «Уверен, эта задача вам более чем по плечу». В конце концов, «Разве желания вашего мужа имеют хоть малейшее значение? Вы ведь готовы позволить ему только одну роль — вашего ходячего кошелька!» Она прищурилась, задетая его тоном. «А где, милорд, по вашему мнению, поселится ваша будущая жена? В своем доме или Рэдклифф-холле?» «Это не одно и то же, как вам известно», — насупившись, возразил он. «Если я женюсь, то не с помощью манипуляций». Китти что-то неразборчиво промурлыкала. «Это не одно и то же», — не сдавался он. «Вам нет нужды обороняться, милорд», — надменно бросила Китти. «В конце концов, это не значит, что вы плохой человек, просто лицемер». Она поставила бокал на поднос проходящего мимо лакея, присела в реверансе и ушла. Пора вернуться к делам. Она слишком долго пренебрегала своими обязанностями. Китти не оглянулась, но если бы оглянулась... то увидела бы, что Рэдклифф смотрит ей вслед, и лицо его совершенно непроницаемо. Мисс Телбот обошла зал, пронзая ей оком толпу в поисках свеженьких джентльменов. Однако ее взгляд остановился не на перспективном поклоннике, а на молодой леди, которая стояла в одиночестве и выглядела потерянной. Может быть, повлиял разговор с Рэдклиффом о сестрах, но что-то в этой девушке, наверное, ее слегка выступающий лоб, Внезапно с болезненным уколом напомнила Китти о Беатрис, и не в силах сдержаться она подошла к незнакомке. «Полагаю, прежде мы не встречались», — произнесла Китти мягко, приблизившись настолько, чтобы ее можно было услышать в шуме бала. Девушка вздрогнула и подняла на нее взгляд. «Я мисс Телбот», — представилась Китти. Они обе сделали реверансы. «Мисс Блум», — откликнулась незнакомка высоким, как у девочки, голосом, — Приятно с вами познакомиться». Юная леди, не попытавшись продолжить разговор, молкла и устремила тоскующий взор куда-то вдаль через весь зал. Проследив за ее взглядом, Китти увидела незнакомого молодого джентльмена, стоявшего неподвижно и наблюдавшего за танцующими. Был он весь какой-то угловатый, под модным фраком и панталонами отчетливо проступали локти, плечи и колени. «Вы знакомы с этим молодым человеком, мисс Блум?» спросила Китти, и барышня зарделась. «Вот как!» «Теперь нет, но когда-то мы хорошо знали друг друга», робко ответила она. «Я бы хотела узнать его получше, если бы только это было возможно». «Что в этом невозможного?» озадаченно поинтересовалась Китти. «Вы оба здесь!» Девушка печально покачала головой, словно затруднения были настолько значительными, что словами не описать. «Вы оба здесь!» Энергично повторила кити «Этот человек недостаточно для вас богат?» «Казалось, юная леди была шокирована ее вопросом». не «Нет», — произнесла она с запинкой. «Мистер Кроутон довольно богат. Говорят, у него по меньшей мере семь тысяч в год». «Тогда в чем сложность?» — нетерпеливо спросила кити «Мама и папа желают, чтобы я вышла замуж за титулованного джентльмена», — тихо объяснила собеседница. и потому мама не представит меня мистеру Кроутону. Она говорит, что я точно так же могу полюбить титулованного джентльмена, как и нетитулованного». Мисс Блум снова с тоской взглянула на молодого человека. «Мы были знакомы в детстве. Он такой добрый, у нас много общих интересов. Еще мы оба застенчивы, но когда мы были вместе, это не имело значения. Мне просто хочется, чтобы он заметил меня теперь». «Значит, хочется недостаточно, раз вы бездействуете», — Колка сказала кити «Как он может вас заметить, если вы стоите в уголке и беседуете со мной?» «А что еще мне делать?» — запальчиво возразила мисс Блум. «Просто подойти к нему и начать разговор?» «Разве это так уж плохо?» «Да! Это просто неприлично! И что я ему скажу? Он сочтет меня слишком дерзкой!» — трагически заключила мисс Блум, заламывая руки. «Тогда придумайте повод». сурово посоветовала кити «Спросите, знает ли он, где находится буфет? Не видел ли он вашу матушку? Якобы вы ее потеряли. Уроните веер и попросите его поднять. Боже милости, вы да есть тысячи способов. Просто выберите один». Мисс Блум бросила на нее взгляд, полный нарастающей тревоги. «Не могу», — произнесла она слабым голосом. кити вздохнула. «Неужели кто-то не способен преодолеть столь ничтожное препятствие просто пересечь комнату?» Однако семь тысяч в год, весьма крепкое состояние, она еще раз взглянула на мисс Блум. Стоит ли ей дальше уговаривать эту девицу, что она должна взять будущее в свои руки, приложить больше усилий, заставить ее задуматься, как важно использовать все возможности или забрать мистера Кроута на себе? После того, как мисс Блум ей доверилась, Это было бы слишком жестоко даже для Китти. Но мир жесток, и попытки закрыть на это глаза еще никому не принесли пользы. Китти решительно развернулась, взметнув вихрь из юбок, и через плечо попрощалась с мисс Блум. Пришло время уронить веер. Коттедж нетли среда, 22 апреля. «Моя дорогая Китти...» Мы перечитали твое письмо по меньшей мере трижды за эту неделю, и оно неизменно поднимало нам настроение. Гарриет немного подавлена, и мои попытки ее утешить остались в туне. Я не столь искусная утешительница, как ты. Нас всех воодушевляют рассказы о блистательном Лондоне. Наверное, для тебя в этом городе уже нет ничего непривычного, но для нас ты словно переселилась в другой мир. Кажется, тебя со всех сторон осаждают обожатели — И я уверена, что ты получишь предложение руки и сердца очень скоро. Надеюсь, что среди всех поклонников ты найдешь того, кто устроит тебя не только богатством, но и нравом. Возможно, это наше последнее письмо. Мы начали починку крыши, как ты велела, но, боюсь, присланные тобой деньги не покроют все расходы. У нас достаточная сумма, чтобы держаться на плаву, но больше мы не сможем оплачивать услуги почты. Не беспокойся, мы отлично справимся. Любим тебя и Сесили. Нам очень понравилось стихотворение, которое Сесили вложила в последнее письмо. Правда, к сожалению, ни одна из нас не поняла полностью его смысл. А до той поры, когда мы снова встретимся, остаюсь твоей любящей сестрой, биатрис